Рассказывает Валерий Першуков. Галина Сергеевна без обеих ног. Они отняты по колено и практически ничего не видят. различает лишь слабый свет и тьму. Да и вообще, судя по ее скупым рассказам, жизнь ее совсем не баловала. К тому же и сама Галина Сергеевна была далеко не образцом для подражания. Появилась у нас новый волонтер Лера. И как-то сразу они с Галиной Сергеевной сошлись характерами. Обе открыты, прямолинейны в отношениях, к тому же обе курят. Лера появлялась в отделении и сразу направлялась в палату к Галине Сергеевне. И через несколько минут парочка выходила на улицу к общественной курилке. Галина Сергеевна в кресле коляски, Лера позади в качестве рулевого. И так почти каждый день в то жаркое лето. В один из дней возвращающаяся после прогулки компания выглядела весьма странно. Лера с довольной улыбкой везла в кресле рыдающую Галину Сергеевну. Сдерживая беспокойство, подхожу к ним и спрашиваю, что случилось. Лера молчит и смеется. Галина Сергеевна сквозь рыдания рассказывает. Представляешь, я в молодости была заядлая картёжница, играла лихо, обыгрывала всех подряд. А сейчас что? Совсем слепая и дурная стала. И сегодня Лерка закуривает, подает мне сигарету и спрашивает. Может, в картишке перекинемся? И достаёт карты. И мы играли с остальными курильщиками в карты. Я рулила, а Лерка за меня ходила. И ты представляешь, какое то счастье для меня? Нет, ну ты представляешь? И смеется и плачет одновременно. Ну, думаю... Эти слезы пусть льются.